авторское послесловие. Уважаемые читатели, всех приветствую. В первую очередь хочу поблагодарить за внимание к моему творчеству. Всем большое и искреннее спасибо. Предупреждение. Дальше присутствует описание авторской кухни, поэтому если вы только что дочитали последнюю главу, Чтобы не портить послевкусие от прочитанной серии книг, хочу посоветовать вернуться к тексту ниже, чуть позже. Сболтать, но не смешивать. Все же весьма отдельный рецепт. Если готовы, поехали. Серию «Царетворец» в общих чертах я задумал еще во время написания последних двух книг Варлорда. Полностью же сформировалась у меня идея того, как новая серия будет выглядеть, Во время работы над последней книгой, над третьим томом путеводной звезды. Я имею в виду не сам мир героев и прочее. Сформировался угол зрения, с которого планировал рассказывать историю. Почему речь сейчас идет о серии «Варлорд»? Потому что после того, как я ее закончил, у читателей возникло немало вопросов насчет того, что в жизни героя пропущен временной промежуток в полгода. Да-да, как и здесь, в серии «Царетворец». На эти вопросы к серии «Варлорд» я давал ответ, что просто не вытяну описание дворцовых интриг подобного масштаба. Но я собирался сделать это, ну, примерно это, в серии о «Царетворце Рейнаре». Формат переселения душ опытного героя в тело юноши на самом деле открывает невероятную возможность взглянуть на происходящее под разными углами зрения. Это и взгляд на происходящее из самого центра событий, своеобразная окопная правда, и возможность взгляда с самого верха из императорской ложи, причем возможность взгляда с пониманием происходящего. Чтобы обеспечить подобный многоплановый рассказ истории «Без переселения душ», необходимо интерлюдий не меньше, чем у А. Сапковского в его «Ведьмаке», например. Мною при планировании фабулы серии было задумано невероятное количество аллюзий. Но самое главное – сюжетное. Если вы читали «Три мушкетера» в 15 лет, а потом перечитывали в 35, наверняка обращали внимание, как меняется отношение к кардиналу Ришелье, который во время второго прочтения едва ли не единственный вызывает положительные эмоции, как просто хорошо делающий свою работу государственный чиновник. Я открою секрет. В некотором роде намеревался сделать примерно так же. Тиран Фридрих должен был стать вменяющимся сходом рассказа восприятия, если не положительным героем, то как минимум чиновником не вызывающим негатива. Крепкий хозяйственник, вынужденный ограниченными средствами бороться против богов, самоуправства многочисленных групп элиты, магических и олигархических кланов, инквизиции и контролирующего технический прогресс тайного ордена. Кроме того, в первой книге оказалось невероятно много самых разных пасхалок и аллюзий. Непрямых. К примеру, варгрийцы, варгарианцы – Это отсылка к «Русские россияне». Но без продолжения. Врангард и Варгрию с Русью-Россией уже никак сравнить, не похожи. Не так, как, к примеру, в «Ведьмаке Пана Сапика», где достаточно четко понятны прототипы государств. Тимерия, Франция при «Короле Солнце». Нильфгаард, Гитлеровская Германия. Каэдван и Редания – Московское княжество и речь Посполитая в моменты соперничества. Я максимально старался уйти от подобной похожести, избегать ее, чтобы в мозаике многочисленных аллюзий не формировалась картина отражения. В то же время я, думаю, качественно это сделав, расстелил сюжет на довольно масштабную и подробную карту иного мира. Много чего я намеревался. Мне очень нравилась серия, нравилась, как она пишется, и планов было громадье. Но экватор второй книги пришелся на 20 числа февраля второго года. И дальше я просто не смог писать так, как писать мною предполагалось ранее. Не глядя на эмоции, об этом чуть ниже, возникла иная проблема. Все мои планы на рассказываемую историю если накидывать тезисно, могли в изложении стать похожими на происходящее в нашем мире в данный момент. И я стал писать совершенно по-другому, уходя от изначально той модели повествования, которая мне виделась. Да, фабула сюжета практически не изменилась, лишь вторжение стужи в некотором роде явилось сюрпризом. А так, новые правители занимали места Фридрих по итогу ушел в иной мир, но рассказано это было совершенно в ином формате от того, как задумывалось. Изначально я думал, что фоном истории будет, клеющий издалека и очень горячий при ближайшем рассмотрении, конфликт на границе между людьми и демонами Инферно, на фоне которого проходит дворцовое противостояние правителей, кланов и отдельных личностей. Прорвавшаяся стужа просто ускорила развитие событий, так что весь мир в труху случился гораздо быстрее. По итогу, серия «Царетворец» получилась не то чтобы скомканной, она получилась иной от первоначальных планов. Как вижу сам, если в первой книге я пригласил читателя на экскурсию на двухэтажном экскурсионном автобусе, то к началу третьей книги автобус остановился без предупреждения. После этого читателю было предложено пересесть на спортивный мотоцикл и прокатиться в стиле «вжух» по петляющей дороге с ветерком, глядя на происходящее сквозь тонированный визор шлема. И, судя по отзывам читателей, очень у многих были похожие ощущения. Теперь немного об эмоциях, как обещал. Не скрою, проблемы с работоспособностью были. Чувство неправильности происходящего, сохранение состояния всеобщей нормальности в обществе, в целом волновало меня значительно сильнее, чем это происходило в аналогично похожих ситуациях 31 декабря 1994 года, 2 мая 2014 года или 31 октября 2015 в региональном масштабе Петербурга. Если бы я работал руками, а я работал руками в своей жизни, или же белым воротничком в определенных ограниченных должностной инструкции рамках, в той же логистике, например, неважно на каком уровне, подобных проблем бы не было. Но для качественной творческой работы нужен определенный настрой, и с этим возникли проблемы. С тем, чтобы продолжить писать и не забросить или не скомкать быстрой концовкой серию, мне неожиданно очень помог довольно простой и короткий блог Вадима Нестерова. Был немного удивлен количеством признаний от авторов в стиле «сейчас совсем писать не могу, не пишется», потому что у меня ситуация прямо противоположная. А знаете почему? Просто у меня еще в конце февраля под вторым томом «Куда идем мы» появился комментарий. Спасибо за книгу, автор. Только она и помогла отвлечься от новостей сегодня. Я понимаю, что у всех шок, но и у наших читателей тоже шок. Они уже привыкли подзаряжаться от нас, мы сами их приручили. Коль уж ты объявил себя зарядником, то давай электричество, это твоя работа. Ну и в конце концов, Шестаковичу писалось, а нам не пишется. Мы, наверное, более тонкие натуры и создаем более сложные произведения. Мы с вами живем в мире информационной перегрузки. Каждый из нас иногда всего за один день потребляет столько информации, сколько нашим в относительно недалеком прошлом предкам за всю жизнь не прилетало для анализа. И для того, чтобы не только не поехать на почве дум-скроллинга, но и сохранять спокойное состояние души, нужно иногда отрываться от текущей реальности. Поэтому я очень рад, если кому-то мои книги помогают это делать. Серьезным закончили. Теперь насчет дальнейших планов. Серия «Царетворец» закончена, но не закончена начатая в ней история. Как вы помните, Ринар узнал, что в случае закрытия разломов, орды демонов отправятся в иной мир, а если конкретно, то на планету Земля. Демоны, а возможно не только демоны, уже готовы отправиться на привычную нам Землю. Но в короткий промежуток времени между закрытием разломов и началом вторжения на Землю и происходит история, описанная в дилогии «Максимус Рекс», которая вскоре появится на сайте Литрес. Место действия осколки. Это реальность, сотканная из остатков миров Стужи и инферно, возникшая после того, как Рейнар закрыл разломы. Новая история начнется в ледяных пустошах у мертвого города, рядом с которым Рейнар, Доминика и Филиппа имели неприятную встречу с демонической ордой. И именно в это место, Рядом со снова обжитым городом-форпостом в компании возвращающихся с корпоратива коллег попадает наш соотечественник Максим Царев. Немаловажная деталь. Спутником, причем весьма неожиданным спутником, у Максима станет никто иная, как Доминика Рейнар. После дилогии Максимус Рекс мною планируется история о вторжении демонов перенаправленных Рейнаром на нашу планету. Называться первая книга будет «Красный рассвет», и по плану она также скоро появится на сайте Литрес. Надеюсь, все задуманное получится и у меня, и у вас, если кто-то тоже что-то хорошее задумал. На этом пока все. Еще раз спасибо всем за оценку творчества. И да пребудет с нами сила. Аминь. Читал Фан-12